а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный. То есть сколько ни отдавайте его в плату за что-нибудь, он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, 100 рублей, надо только 100 раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль. Конечно, это, по вере, пустое и недостаточное. Но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.